Глава шестая Домой меня отвезли на следующее утро. Синяк на пол лица с помощью чудолекарей уже сошел, да и чувствовал я себя значительно лучше. Если и были где-то какие-то боли, то они давали о себе знать лишь изредка, да и то не сильно. Все-таки магическая медицина творит чудеса. Жаль, она недоступна всем без исключения. До обеда я выполнял предписанный мне постельный режим, читал дневник и болтал с Архасом. Вообще, это очень удобно, когда в любой момент времени можешь посоветоваться с мудрым наставником. В какой-то мере это даже перекрывало ощущение, что тебя постоянно контролируют. Но в конце концов Архас был частью моего сознания, так что с этим можно было смириться. Прошлой ночью они вырезали всех Эпсиланти. Я остановился, так как эта запись Маврокордата меня привлекла своей фатальностью. «Не знаю, кто за этим стоит», — писал Никола. «Хочу верить, что не наш род, я бы знал, и не Донато. Но факт остается фактом. Родов, повелевающих первоначальной стихией, осталось всего четыре. Они не пощадили даже трехмесячного Стефана, раскромсав его прямо в детской кроватке». Остальных тоже застали либо спящими, либо отдыхающими, либо пьяными. Охрана вырезана столь профессионально, что становится страшно. В голове всплывают легенды про ужасных ассасинов и незаметных, словно тень самураев. Весь день сижу в своей комнате и боюсь выйти из нее. Понимаю, что если меня захотят убить, то не спасут никакие стены и все же боюсь». Почему я думаю, что это сделал кто-то из повелевающих эфиром, а не их ползущие со всех сторон интервенты? Потому что к владеющему тайной изначальной магии незамеченным подобраться нельзя. От вникания в архаичный до ужаса слог меня отвлек стук в дверь. «Да-да, войдите», — сказал я, гадая, кто бы это мог быть. Ребята не собирались сегодня приезжать, им нужно было на занятия в академию кто-то из рода, тоже предупредили бы. В мою спальню вошел Ван Ли и церемонно поклонился. «Я ждал ваше сиятельство на тренировку в утром и не дождался», проговорил он своим обычным безэмоциональным голосом. «Ждал сегодня утром, и вновь мои ожидания были тщетны, поэтому я пришел проведать как здоровье молодого господина». Я отложил дневник и приподнялся на кровати, чувствуя себя крайне неудобно. Я и правда обещал Ван Ли прийти вчера утром на тренировку. Но стойте. «А вам не сказали, что со мной случилось?» – спросил я. «Сказали, конечно». Учитель склонил голову так, что я не видел выражения его глаз. «Но одна лишь смерть является достаточным основанием, чтобы не посещать тренировку мастера Ван Ли». «Нет, все-таки в его голосе слишком много пафоса». «И то не всегда», — добавил он уже совсем другим тоном, а уголок его рта едва заметно приподнялся. «Вы надо мной подшучиваете», — догадался я. «Эх, не быть мне великим обманщиком», — начал притворно сокрушаться Ван Ли. «На самом деле я пришел посмотреть, как вас вот — А то слухи доносятся самые тревожные, вплоть до полного вашего магического выгорания. — Нет, ничего похожего вроде нет. Я пожал плечами и слез с кровати, чтобы стоять наравне с учителем. Просто держал щиты в конце на жизненной силе, как в нашу с вами первую встречу. Вот и поиздержался. — Вот даже как! — задумчиво произнес Ван Ли, а затем добавил. — Разрешите, я смотрю. «Да, конечно. Я думал, он попросит меня прилечь или хотя бы сесть, но нет». Мастер с Поднебесной прикрыл глаза, выставил руки ладонями вперед примерно в десяти сантиметрах от моего тела и принялся ими медленно водить вверх-вниз, влево-вправо, изредка замирая, словно к чему-то прислушиваясь. Так прошло минут пятнадцать. У меня начали затекать ноги, но я боялся даже переступить с ноги на ногу, чтобы не сбить учителя с его изысканий. Наконец он выпрямился и внимательно посмотрел на меня. «Вам нужно немного другое восстановление, нежели лежание в клавате. Врачи всегда вас будут пытаться приготовить к гробу». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Если вы не против, я бы занялся этим вопросом». Ван Ли продолжал смотреть мне прямо в глаза. «Да, без проблем», — ответил я. «От меня что-то потребуется». «Одевайтесь», — сказал мастер и достал свой телефон. Я пошел в ванную комнату, чтобы умыться и одеться, не совсем понимая, что задумал Ван Ли. Но всеми своими предыдущими действиями он заслужил доверие, поэтому я не беспокоился. Однако остановился как вкопанный, когда услышал... Игорь Всеволодович, ваше сиятельство, рад приветствовать в добром здравии. Мне бы допуск в ваш небоскреб получить. Нет, не один, с Никитой Александровичем. Да, нам нужно будет выйти на крышу. Все хорошо, будем в течение часа. Ого, — подумал я, — вот это да. Он решил отвезти меня обратно в город, но на этот раз к деду. Дальше следовал бы совершенно естественный вопрос «Зачем?». Однако я уже догадался. Перед моим внутренним взором воочию встало огромное завихрение посреди Москвы, в которое буквально врастал небоскреб деда. Завихрение, к слову, находящееся на одном месте десятилетиями, если не веками. Я быстренько привел себя в порядок, и через пять минут мы уже сели в наш родовой «Москвич». «Как у меня дела с каналами обстоят?» — спросил Яван Ли напрямую. «В больнице сказали это все более-менее. Обошлось». «С каналами-то у тебя все неплохо», — ответил учитель из Поднебесной. «Почистить, правда, не мешало бы. А вот со всем остальным проблема». А, подробнее». Я смотрел на проплывающий под нами унылый пейзаж пригорода. В воздухе кружились первые снежинки, природа намекала на покой и отдых. «Я обратил внимание на это еще в первый раз, но не придал этому должного значения», — нахмурился мастер. «Когда ты исчерпываешь магию, находящуюся в твоем распоряжении, ты начинаешь расходовать самого себя. Представь, что голодает ты отрезаешь от себя куски и ешь их». «А голодный так не сделает?» — спросил я, поглядев на Ванли. «Голодный пойдет добывать пищу», — ответил тот, пожав плечами. С паркинга в небоскребе деда мы сразу же прошли на крышу, нигде не задерживаясь. Я решил, что оно и к лучшему, встречусь с родственниками позже. Сейчас у меня как раз было крайне медитативное состояние. На крыше был оборудован целый комплекс для отдыха. Был тут и бассейн, и тренажеры, и даже мини-бар. Мы взяли два коврика и уселись почти по самому центру здания. Тут я смог оценить то, что видел до этого лишь на карте погоды. Постоянный, упругий, идущий в лицо ветер. Дружелюбный и сильный, готовый поднять и пропитать энергией насквозь. «Сначала дыхание», — проговорил Ван Ли, закрыв глаза. «Как раньше ты слушал свое сердце, так сейчас ты должен прочувствовать свое дыхание. Это тоже ветер». «Он, именно он, и никто иной наполняет тебя жизнью. Он дает тебе возможность дышать, насыщая организм всем необходимым. Твое дыхание, ветер, слейся с ним. Почувствуй, что у вас на двоих одно лишь дыхание». Я почувствовал еще раньше, чем он договорил. Свободный вольный ветер вливался в меня наполняя своими песнями, своим дыханием. Он приносил с собой все необходимое для насыщения крови, а затем забирал отработанное, использованное. Пусти ветер глубже в себя, позволь ему пройти по твоим магическим каналам и укрепить их. Я позволил. Разреши ветру всегда быть рядом с тобой и наполнять тебя, если ты сякнешь. Я разрешил. Внутри у меня гуляли сплошные сквозняки, сшивая разрушенное, выметая ссор из углов, унося прочь ненужное и гнетущее. Мне стало так хорошо, как не было уже долгие дни, а может и никогда. Я сидел и наслаждался происходящим, чувствовал совершающиеся во мне перемены. Я становился сильнее. Магия воздуха заливала меня до краев, вытесняя хвори и болезни. Приходите сюда почаще, Никита Александрович, когда-то потом сказал Ван Ли, и вы очень быстро восстановитесь и укрепите организм. Я кивнул в знак того, что понял его. Говорить не хотелось. Меня позвали отобедать вместе с дедом и старшей ветвью державиных. Точнее из нее были лишь мои драгоценные кузены, а обед плавно перетек в бизнес-планерку. До какого-то момента я слушал, не вмешиваясь. «У нас проблемы с поставкой лопастей», — проговорил Ростислав, когда прием пищи закончился, и мужчины перешли к обсуждению дел. Оба кузена поглядывали на меня одновременно с опаской, неприязнью и уважением. Очень странная смесь чувств, которую мне сложно было понять. О чем я не замедлил сообщить Архасу. «Ну вот смотри», — оживился тот, — «если им удастся подкараулить тебя где-нибудь в подворотне и начать мутузить, они обязательно это сделают. Но если вдруг в этот момент возникнет внешняя угроза, они с тобой бок о бок встанут против нее». «Странная позиция», — резюмировал я, — «лучше с такими дел не иметь». «А мне кажется, в истории иначе и не бывает. Просто временной промежуток между первым и вторым событием довольно внушительный». «Что за проблемы?» — нахмурился Игорь Всеволодович. «Сейчас он ни капли не был похож на того добряка и весельчака, который посещал меня в палате или летел со мной на Сахалин. Это был жесткий бизнесмен, который не упустит ни копейки выгоды». «Ну как?» — замялся Ростислав. Проблемы. Он никак не мог понять, как правильно сказать. Нет поставки. Что значит нет? Дед сжал кулаки. Что производитель говорит? Что выслали? втянул голову в плечи Кузан. А где заминка? В аэропорту, на складе. Где? От деда повеяло мощью и грозовой свежестью. «Э-э-э-э...» Мой кузен явно не очень хорошо ориентировался в данной цепочке. Чтобы дать дальнейшее объяснение, он долго смотрел в бумагу, лежащую перед ним, что-то вычитывая. Проблемы возникли на железной дороге. Вроде как пропали вагоны с лопастями. «Что?» — дед встал во весь свой немалый рост и долбанул по столу кулачищем. «Какие еще железные дороги?» У нас свой парк самолетов под все перевозки. Кто распорядился? Я жалобно-вопросительно прозвучал ответ Ростислава. Нахрена! прорычал дед так, что завибрировали стекла за кузеном, а тот весь сжался и зажмурился: Я. Я не знал, думал, так дешевле будет. Дешевле! взревел Игорь Всеволодович. — Нам сейчас такую неустойку за проволочку вкатят, что ты всю жизнь пахать будешь на это дешевле. Найти, отгрузить, доставить! Ростик кивал на каждое слово. Кивок на найти, кивок на отгрузить, кивок на доставить. — Сейчас же! — ударив кулаком по столу, заключил дед. И мой старший кузан вздрогнул. Ни слова не говоря, он вышел из зала и принялся кому-то звонить и что-то крича доказывать. «Не обращай внимания, Никит», — сказал дед, — «рабочий момент». Но затем обратился к младшему кузену. «Что у нас по транспорту?» «Отток специалистов», — коротко ответил тот. «Почему отток? Что предпринимаете?» «Да разве поймешь этих простолюдинов?» — пожал плечами Филипп. Что-то им не понравилось, вот и бегут. Зарплаты платим вовремя, так что ж жиру бесится? А что предпринимаем? Объявления о приеме везде разместили. Ждем. Что, и вся? Задаченно спросил дед. А что еще? Удивился Филипп. Все так делают. А сколько вы платите? Неожиданно для самого себя поинтересовался я. Дед взглянул на меня с интересом, как обычно бывало в последнее время а кузен с нескрываемым недовольством. Он назвал сумму, и я немного оторопел. Билеты на каменный таран стоили чуть больше. Каждый. И «Это все?» — удивился я. «Ну как все?» — с некоторой брезгливостью, словно не хотел касаться этой темы, — сказал Филипп. «Налоги еще с них удерживаем». «Вот как!» — я крепко задумался. «То есть на руки они получают еще меньше?» «У тебя ж зарплатный фонд, как ж... корма-дирижабля!» Вновь начал подниматься с места Игорь Всеволодович. «Ты куда ж, сученок, мелкие деньги деваешь?» «Спокойно!» Кузен выставил ладони вперед, словно защищался от кого-то. По его лбу катились крупные капли пота. «У меня есть отчет по всему до копеечки. Основные траты идут на поиск персонала». «Кто же виноват, что чернь нынче так сложно заставить работать?» Дед перевел взгляд на меня. «То есть вместо того, чтобы обеспечить достойную зарплату и всякий бонус за хорошую работу, вы отдаете деньги конторам по поиску рабочих? Вы могли бы просто поднять зарплату, и текучка сразу бы стала меньше!» «Вот еще!» — фыркнул Филипп. «Если повысить простолюдинам зарплату, они вовсе обленятся и пальцем о палец не ударят. Их надо держать в черном теле, так-то!» Я повернулся к деду, и наши взгляды пересеклись. Некоторое время мы так и смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, он в бешенном темпе анализирует услышанное. Вошел Ростислав. «Ослал безопасность, пусть отыщет наши лобсти!» Игорь Всеволодович древним, как мир жестом, хлопнул себя ладонью по лбу. «Как будто со всех сторон обложили!» Уставшим голосом проговорил он, глядя на меня. "Ну, давайте сначала. Никита, предлагай по специалистам, а то действительно проблема, народ не держится». «А как он будет там держаться, если к нему не только относятся, как к грязи под ногами, да еще и зарплату не платят?» Спросил я, вставая и подходя к окну. Я буквально почувствовал, как за ним бурлит моя родная воздушная стихия, с которой я совсем недавно воссоединился. Никита, с неприятным давлением на буквы произнес мое имя Ростислав, Мы благородные аристократы. Это ты можешь чернью екшаться и ее проблемами дышать. А нам это не пристало. Отношения не нравятся. «Ищите лучше!» «Вот поэтому и бегут», — резюмировал я. А затем обернулся и посмотрел на деда, адресуя последнюю речь ему. «Я предлагаю создать программу мотивации для рабочих и специалистов. Включить туда премии за переработки, путевки на отдых для передовиков, путевки в летний лагерь для детей, поощрять работу семейным подрядом. Отец всегда лучше научит сына, чем чужой дядя». «Но это все во вторую очередь, а в первую — поднять зарплату. И не до средней по империи, а выше. Чтобы люди стремились у нас работать, чтобы гордились, что работают на державенных». «Думаешь, поможет? спросил дед. «Послушайте, ну вы же ухаживаете за самолетами, да? Масло меняете, заправляете только лучшим керосином, магические контуры обновляете». «За обледенительным реагентом следите. Резину на шасси проверяйте, так?» «Конечно», — согласился дед. «И то, что ты назвал, лишь малая часть». «Ну, а почему тогда о специалистах так не заботитесь? Они же тоже приносят прибыль, и не меньшую. Не говоря уже о том, что все они люди». Игорь Всеволодович потёр ладонью лоб. «Я видел, как сложно даются ему решения». «Филипп Леонидович!» — глубоко вздохнув, наконец сказал он. «Вы все запомнили, что сказал Никита Александрович?» «Что? Это не суразицу? Нет, конечно!» «Запиши! Завтра отчитаешься о выполнении!» — добавив металла в голос, проговорил дед. «Я этого делать не буду!» — Филин надул губы и стал точь-в-точь, точь, как капризная трехлетка. «Когда я что-то говорю, ты должен выполнять!» Холодным, совсем уже стальным голосом проговорил Игорь Всеволодович. «Скажу подпрыгивать на одной ножке, будешь подпрыгивать! Скажу жонглировать надутыми жабами, будешь жонглировать! Скажу запихнуть в задницу свой гонор, и ты его туда запихнешь, понятно?» «Ну...» «Или ты в моей компании больше не работаешь! Точка!» Филипп поник, но было видно, что он в корне не согласен с происходящим. Видимо, дед понял, что его распоряжения в любом случае саботируют. «Никита», — совершенно иным тоном проговорил дед, — «ты сам готов воплотить в жизнь все, о чем говоришь?» «Да, если это требуется роду, безусловно», — ответил я, не задумываясь. «Твои личные рейтинги лояльности сейчас зашкаливают. Ты с экранов и полос газет не пропадаешь, поэтому лучше тебя в кандидатуры для публичных мероприятий просто не найти. Будешь от лица Державиных проводить работу с персоналом, чтобы от нас не убегали, а наоборот стремились». «Да, дед, без вопросов», — ответил я и почувствовал, как шевельнулось внутри чувство опасности. Стас Громобой пришел в себя от дикой головной боли. Ему казалось, что череп его раскололи на несколько кусков, и которые затем просто приставили друг к другу и обмотали изолентой, чтобы не развалились. Вокруг было темно и холодно. Когда он смог поднять руки, первым делом ощупал голову. «Странно, цела, даже повреждений нет». С рук капало холодное и склизкое. Стас поднялся, сел и огляделся. Он лежал в грязной луже тупиковой подворотни, где-то в трущобах на западе Москвы. «Что я тут делаю?» — подумал он. «У меня была какая-то встреча. Я должен был что-то выяснить. Ничего не помню, хоть убей. Да что со мной такое?» Он кое-как встал на ноги и, покачиваясь, пошел прочь из подворотни. В нескольких метрах от входа в нее стояла его машина. Стас сунул руку в карман, ключи на месте, карточки тоже, смартфон тут же. Он кое-как обтер руки и вытащил телефон. Надо посмотреть, с кем последним он разговаривал. Но эта информация ничего ему не дала обозначенный последним звонок он помнил прекрасно. Зачем же он сюда приехал? Что искал? Точнее, кого? Скинув с себя пальто и бросив его в багажник, Стас сел в автомобиль. В этот момент что-то завибрировало во внутреннем кармане. Это был маленький телефон-звонилка с крохотным дисплеем, на котором сейчас было написано 8.00. Один. Твое первое задание. Цезарь будет таким.